Глава четвертая. Почти всю неделю мы с Тай жили в таверне. Мы разменяли один золотой дикс, всего Эл дала нам шесть. И, в общем-то, этих денег нам пока хватало. Если жить экономно, могло хватить на пару месяцев. К тому же мы еще не успели съесть всю еду, что Эл приготовила нам в Аргос. Стражники покинули Файгас в тот же день, что и приехали. Они прочесали лес и опросили горожан. Выяснилось, что у главы гудроста пропала лодка. На моей памяти ни разу лодки с городской пристани не воровали. И об этом, конечно же, сообщили гвардейцам. Они решили, что это Эл украла лодку, поэтому лозарские стражники отправились на ее поиски в соседний город, так как на этой лодке она могла уплыть только по течению вниз. Но Л Стоит отдать ей должное, попросту обвела их вокруг пальца. От матери Рейга я узнал, что у них наша лошадь. Но у нас была не одна лошадь. Еще был вороной жеребец Уголек. И он также пропал в ночь пожара. Мать Рейга предположила, что конь испугался огня и сбежал. И я с ней согласился. Хотя, кажется, и она поняла, что это едва ли так. Удивительно, как Эл смогла это все провернуть. Но я даже не сомневался, что и лодка, и пожар, и пропавший конь — все это связано с исчезновением Эл. По ночам я ходил и дежурил у нашего дома в надежде, что она объявится или подаст знак. Я расставлял фонари с четырех сторон участка, рассчитывая, что она увидит. А еще к утру я отправлялся к ветробегу, который мы так и бросили в посадке. Она могла прийти туда и оставить хотя бы послание. А еще я каждый день искал кошель-тайник. Искал повсюду. Даже в таких укромных местах, о которых сразу не подумаешь. Перерыл всю солому в сарае, осмотрел раз десять пепелища, обыскал каждый сантиметр погреба и даже разрыл могилу иски. Но как бы я ни искал, как бы ни ждал Эл, как бы Тай не прочесывала каждый день лес с утра до ночи, Ни единого следа Элайны мы не обнаружили. И к вечеру пятого дня мы поняли, что сюда она не вернется и нужно двигаться дальше. Прежде чем покинуть Файгас, я написал графу Скаргарду письмо и сообщил, что подтвердил грани и теперь намерен вернуть долг. Также попросил сообщить мне полностью сумму, которую я задолжал казне, а также мастеру Эриону. Ответ пришел через два дня. И вот же я удивился, когда узнал, что большая часть долга погашена. Так там и было написано. В связи с тем, что в недавнем времени ваша семья погасила большую часть долга, ваш долг составляет 94 дикса. Я показал письмо Тай, она грустно вздохнула и произнесла. «Вот и нашлись деньги, которые ты каждый день ищешь в руинах дома». Я кивнул. «Получается...» Эл завезла в кей -Дюар те деньги, что мы скопили, перед тем, как поехать в Лозерс. Думаю, она это сделала в тот же день, когда мы уехали. Значит?» Тай вздохнула и задумчиво посмотрела вдаль. Она себе вообще ничего не оставила. «Только твой кошель-тайник, из которого не решится больше ничего продать. Здесь мне ей было ответить нечего. Я уже устал гадать, что было в голове у Элайны, и почему она поступила именно так. Но я очень надеялся, что она знала, что делала, а не действовала исключительно из чувства страха. Хагену я написал в тот же день, как мы вернулись из Аргаса, и он ответил незамедлительно. Конечно, новость о пропаже Элл его потрясла. В записках он задавал много вопросов, и я отвечал, но уклончиво, хотя он и без того меня понимал. Несмотря на то, что я после прочтения все записки сжигал, как и Хаген, была опасность, что кто-нибудь эту записку захочет восстановить. Макс развитой магией создания даже из маленькой частицы пепла может это сделать. Хаген хотел, чтобы мы уехали в Ятершат и даже попросил меня об этом. Но из-за долгов я не мог этого сделать. А Хаген из Великого Леса никак не мог мне помочь. И даже его родители, которые бы могли дать мне взаймы, тоже находились там. По поводу Эл у него был какой-то план, о котором в письме он мне рассказать не решился. Но уверял, что вскоре, как только ему удастся отправиться в отпуск, мы его осуществим. Он так же, как и мы, не хотел верить, что Эл мертва. Он считал, что она просто где-то нас ждет, в таком месте, в котором мы обязательно появимся. Например, в Ятершате. Возможно, он и прав, но тратить полмесяца на дорогу в одну сторону, чтобы проверить его предположение, было слишком расточительной тратой времени. За это время я смогу отработать часть долга. Когда я написал, что мы собираемся поработать демоноборцами, Хагину эта идея очень не понравилась, но это был единственный способ быстро заработать деньги. Если я буду их зарабатывать, исключительно магическими услугами, на это могут уйти долгие месяцы, а то и годы. И Хагену ничего не оставалось, как просто принять наше решение. Рейга-мать Норин, кстати, тоже не хотела его отпускать в демоноборцы. Но Рейг был очень упрям в своем решении. А последнее слово все равно должно было быть за его отцом. Но его отец все эти дни молчал. И в последний наш день в Файгасе Во время ужина, на который пригласили и нас, Рейк твердо заявил. «Завтра мы выдвигаемся на поиски отряда демоноборцев из кей -Дюар. «Раз ты так решил...» — тяжело вздохнул его отец. «Значит, мы должны это принять. Таков твой путь. Даю свое одобрение, Рейгард. И благословляю на подвиги». Норин украдкой заплакала трое младших братьев Рейга до конца ужина, то и дело прятали улыбки, чтобы не разгневать мать, и с гордостью и плохо скрываемым восхищением поглядывали на старшего брата. Для них он был настоящим героем. На следующий день с утра мы начали собираться в дорогу. Ну, как собираться? У нас стаи ничего не осталось, кроме того, что было надето на нас. Кое-чем из одежды, подсобила мать Рейга, но за остальным пришлось тащиться на рынок. Мы обзавелись оружием. Купили пару кинжалов, а себе я приобрел меч. Тай очень просил арбалет, но мы пока и кинжалами толком пользоваться не умели. Хотя для мастера ветра арбалеты и луки при должном обращении и навыках — отличное оружие. Но с выбором постоянного оружия я пока решил повременить. Наш бюджет был очень ограничен, и я решил, что лучше приобрету для Тай-Тай кирасу из кожи Айхара, которая обошлась в целый золотой дикс, но защита прежде всего. Еще нам пришлось раскошелиться на обувь. Наши легкие туфли, в которых мы ездили в Аргас, никак не годились для длительных походов. И взяв нашу единственную лошадь Лапу, мы отправились в путь. Можно было бы, конечно, починить и ветробег. Но нам нужна была лошадь, а ее с собой в лодку не посадишь. Верхом ехала Тай. Мы с Рейгом шагали рядом. Я пока не доставал монету поиска, мы просто уходили из города, пока не дошли до перекрестка. Дорога впереди вела к дюар направо в Маскар, налево в графство Лозерс. Отряд мариды де рей сейчас мог быть где угодно, но одно мы знали наверняка. После того, как в Великом лесу их сменил отряд Боулей, они должны были вернуться на восток, и, скорее всего, сейчас где-то пропивали заработанные в походе деньги. Конечно, это был не единственный отряд на юго-восточном побережье, но один из самых лучших. А куда еще вступать, как не в самый лучший? К тому же у меня и персональное приглашение имеется от самой Мари. Я достал монету из кошеля, покрутил задумчиво в пальцах. Тай устало вздохнула и поправила шляпу. Солнце светило неистово. Жара стояла дикая и выматывающая. Мы однозначно выбрали не лучшее время для похода, но дожидаться вечера уже не хотелось. Ночью путь вдали от городов опасен. Ты хоть знаешь, как пользоваться этой монетой? насмешливо спросил Рейк, снимая флягу из-за пояса и делая несколько глотков. Я не ответил: Конечно, я знал! Я уже не раз ее активировал, но, правда, без Хагена бы не разобрался. Монету нужно было хорошенько потереть, пока она не станет теплой, а затем намочить. Я протянул руку и без слов отобрал у Рейга флягу, растер монету в пальцах и капнул на нее водой. На монете тут же загорелся фиолетовый треугольник, указывающий нужное направление острием, словно компас. Хе, здорово! Усмехнулся Рейк, глядя на стрелку. Затем проследил за направлением, куда она указывала, и в замешательстве произнес. «Она показывает идти куда-то в лес, через поле. Навигационная монета, конечно же, не станет указывать нам удобный путь по хорошим дорогам и тропам через города и поселки. Это примитивный поисковый артефакт, и все, что он может, это тыкать стрелкой в направлении своей владелицы». Значит, сказал я, пока идем по дороге на Лозерс, а после при первом же разветвлении дороги или на тропе свернем. На том решили и направились дальше. По дороге к графству Лозерс мы шли несколько часов, ни ответвлений, ни других троп нам по пути не встретилось. У небольшого озерца решили сделать привал, напоить лошадь и немного передохнуть. В это время суток солнце было особенно безжалостным. Но и заодно нужно было сверить направление с монетой. Мы перекусили, немного отдохнули в тени деревьев, напоили лошадь. Даже немного поплавали в озере, чтобы хоть немного остудиться. А как только жара немного спала, начали собираться в путь. Я снова достал монету, потер, намочил и устался на треугольник. «Шарган!» — недовольно произнес Рейк, заглядывая через мое плечо. Она показывает в другую сторону. Мы прошли то место, где надо было повернуть. Но там ведь лес был, — возразила Тай. Через лес идти небезопасно. Можно и на зверя нарваться, и в болоте увязнуть, или, не дай ману Шерма нарваться на демона. Думаю, лучше продолжим идти по дороге и свернем на первой же тропе. Демонов она боится, — с укором проворчал Рейк. Демона борец? не должен бояться демонов тай обдала его испепеляющим взглядом мы так можем уйти слишком далеко качнул я головой и потеряем много времени нельзя больше идти по дороге нужно следовать за стрелкой вот именно с видом знатока произнес рейк может отряд и не в городе а прямо в том самом лесу может они на задании в том что отряд здесь в нескольких часах ходьбы от файгаса Я очень сомневался. Но и делать большой крюк, обходить короткий путь и плутать по тропам будет слишком долго. В лесу тоже должна быть тропа, — сказал я. Думаю, пока светло, пойдем туда. Но будем держаться окраины, а ночью на привал выйдем на луг. Спорить со мной никто не стал, поэтому мы быстро собрались и зашагали в направлении, которое указывала нам монета поиска. По краю леса мы были долго, пока совсем не стемнело. Теперь монета указывала строго на восток, и я предположил, что отряд Дрей не ушел далеко от Великого леса, потому что именно там, заданек, он и начинался. А этот лесок, по сравнению с ним, жалкая посадка. Великий лес тянулся на тысячи баргов, он отделял Вериборн от соседнего государства-королевства Юргании. Но чтобы попасть туда по суше, нужно идти не один месяц, а по Жемчужному морю путь занимает всего восемь дней. Великий лес находился на границе кей -Диуар. У леса было немало рабочих поселков, где жили лесорубы и охотники. Видимо, в одном из таких поселков демоноборцы и остановились. Мы разожгли костер и заночевали на лужайке перед лесом. Спали по очереди. Мало ли кто мог появиться из лесу. На рассвете меня разбудил Рейк, дежуривший последним. И мы снова двинулись в путь. Через пару часов стало ясно, что мы снова идем в неправильном направлении. Стрелка монеты изменила курс и теперь показывала на запад. Такое ощущение, что они вправду здесь, в лесу. Сказал я, убирая монету. Тогда, вероятно, они и вправду на задании. Предположила Тай. Может, продолжим идти по кругу? Наверняка наткнемся на какое-нибудь поселение, а там и расспросим народ. Если у них остановился отряд демоноборцев, нам обязательно скажут. Мысль была разумной, но что-то мне подсказывало, что все далеко не так просто. «Нет, уже светло», — сказал я. «Давайте попробуем через лес напрямую. Он ведь не слишком большой. Если будем идти целый день...» К вечеру выйдем из него. А там, наверное, и найдем поселение. А в обход получится два, а то и три дня. Согласен. С готовностью поддержал Рейк и поправил меч на поясе. Незачем терять время. Теперь я монеты не убирал, а каждые полчаса сверялся с направлением. Заблудиться в незнакомом лесу проще простого, а монета наверняка должна показать выход. Но по густым зарослям через самую гущу леса было пробираться едва ли просто. Рейк шел впереди и расчищал дорогу, Риана размахивая кинжалом и срезая ветки. Я шел следом, наступал на сучки и сухие ветки, прижимая их к земле. Тай шла сзади по уже расчищенному пути и вела за собой лапу. И все же ветки, то и дело, норовили выскочить из ниоткуда и хлестнуть по лицу, кустарники царапали, прилипчивая трава то и дело старалось схватить за ноги, колючки репейника приставали к одежде. Но мы продолжали медленно и упорно идти строго по стрелке поиска. Так мы шли полдня, пока не вышли, наконец, на не слишком заросший участок, а после и вовсе вышли к тропке. Это бы означало, что вскоре мы должны выйти к поселению, но не тут-то было. Стрелка снова указала нам другое направление, повернувшись концом на чащу, и кажется мы действительно были очень близко к отряду подождите здесь решил я проверить свое предположение что ты задумал тео насторожилась тай я быстро просто побудьте здесь бросил я на ходу устремляясь в лес стрелка на монете быстро угасала стоило только ей остыть и высохнуть я призвал грань огня немного ее подогрев положил в ладонь и налил туда воды, чтобы монета подольше оставалась активирована. Так я начал двигаться в направлении, в котором указывала монета. Стоило сделать пару шагов в неверном направлении, и стрелка снова поворачивалась. Значит, я был прав, они совсем рядом. Первая мысль была крикнуть и позвать их. Но я тут же себя отдернул. Если они здесь ловят демона, это очень плохая идея поэтому я, осторожно ступая, двигался шаг за шагом ровно по стрелке. Так я шел четверть часа, пока не услышал вдалеке хруст и недовольный голос Тай. Обернулся, увидел Тай-Тай и Рейга. Лапу они, видимо, привязали возле тропы. — Вы чего? — спросил я. — С тобой идем. Нужно держаться вместе, — ответил Рейг и буркнул вслед. — Заблудишься? Ищи тебя потом. Я кивнул и махнул рукой, указывая направление. Только тихо. Отряд где-то здесь. Они могут быть в засаде. Ребята с готовностью кивнули и осторожным шагом последовали за мной. Так мы шли еще какое-то время, пока на небольшой поляне стрелка вдруг резко не развернулась и не указала обратное направление. Я остановился и принялся крутиться на месте. Здесь не было ровным счетом никого и ничего что могло бы указывать на отряд демоноборцев. Даже магическим зрением проверил. Ничего. «Что там?» — спросила Тай, заглядывая в мою ладонь. Я не ответил, а сделал три шага назад. Стрелка снова повернулась, указывая на широкий заросший кустарник. «Эй, тут есть кто-нибудь?» Негромко позвал я. Ребята тоже застыли, прислушиваясь. «Странно». Протянул я, затем зашагал вперед к кустарнику, обошел его, и стрелка снова повернулась в обратную сторону. Я развернулся, и стрелка развернулась. В недоумении я на заросли. Это здесь? — озадаченно сказал я. — Что? Целый отряд сидит в этих кустах? — засмеялся Рейк, а подумав, расчарованно добавил. — Кажется, это баронесса дырей. Натула тебя, Теодор!» Тай вдруг сердито зарычала и бросилась к кустам, на ходу доставая кинжал. Она явно была согласна с Рейгом, и то, что мы столько времени потратили зря, привело ее в бешенство. Она несколькими взмахами срезала кучу веток, снова зло рыкнула на куст и убрала кинжал за пояс. «Ну все, пришли!» свирепо воскликнула она и с негодованием устаялась на меня. Я свернул грань огня, вылил воду из ладони и убрал монету в кошель на поясе. «Думаю, не все так просто», — сказал я и направился к кустарнику. Там, где Тай срезала ветки, можно было заглянуть внутрь. Когда я подошел, нога уперлась во что-то твердое. Присел, разгреб траву, начал ее вырывать, чтобы добраться до того, во что уперся. Сначала мне показалось, что я вижу камень. Но стоило присмотреться, как я увидел часть бетонной плиты. И то, что она была из бетона, сомневаться не стоило. Под износившейся цементной поверхностью виднелись металлические пруты-стяжки. «Нужно вырубить кусты», — сказал я. «Там что-то есть. Кажется, проход». Рейк с готовностью вытащил топорик из наплечной сумки и начал рубить. Но рубить пришлось недолго. Стоило ему избавиться от первых ветвей, как я увидел ступени, ведущие вниз. «Стой!» Придержал я не на шутку разошедшегося рейга, махающего топором акивзбесившийся маятник. «Смотри, видишь проход? Тут где-то кусты должны...» Я не договорил, обошел кустарник с другой стороны и попытался раздвинуть. Я подумал, что кусты здесь лишь прикрывают проход, но нет, они здесь росли. «Грань земли!» — догадалась Тай и многозначительно уставилась на Рейга. Из всей нашей троицы только он сносно владел этой гранью. «Попробую раздвинуть корни», — сказал я ему. «Если мы правы и кусты недавно двигали, земля под ними должна быть рыхлой». Рейг бросил топор на землю, вытер спотевший лоб и решительно направился к кустам. Несколько минут... Он потратил на то, чтобы призвать грань земли. Когда его руки засияли коричневым, он присел, коснулся почвы и сосредоточился. Земля начала сыпаться, шевелиться, словно бы из-под нее пытался выбраться крот, а кусты начали медленно отодвигаться в сторону, пока не раздвинулись настолько, что можно было пройти. «Вот, готово!» Отряхивая руки от земли и вставая с колен, сказал Рейк. Теперь можно было увидеть ступени впереди. Кажется, когда-то они были раза в три шире, но большую часть засыпала земля. Но стоило ступить на первую ступень, как я увидел внизу, деревянное прикрытие, на которое сверху и насыпали землю. Сами же ступени вниз весьма обсыпались и износились, но ступать было можно. А еще этот проход очень напоминал вход в подземку. Мы что, туда под землю пойдем? нахмурилась Тай. «Видимо, да», — ответил я. «Но нужно спуститься и проверить, есть ли там проход». «Нужно пойти забрать лапу», — возразила Тай. «Нельзя ее бросать привязанной посреди леса». «Хорошо, сходите с Рейгом за лапой, а я пока разведаю, что там внизу». «Э, нет!» — недовольно воскликнул Рейг. «Сиди и жди нас. Вдруг тебя там привалит или еще что?» «Не ходи сам, понял?» Я закивал. Рейк на правах старшего все еще пытался командовать, и я ему позволял. Но это совсем не значило, что я собираюсь его слушать. Как только голоса ребят стихли, я призвал к свету, а затем, осторожно, чтобы не шуметь, начал спускаться. Мало ли кто и что там может оказаться внизу. И чем больше я шел, тем больше убеждался, что это место не просто напоминает спуск в подземку, это она и есть. Возможно, даже вход на станцию метро или на станцию другого подземного транспорта, который мог тут быть в прошлом. Впереди показалась стена, почти доверху заваленная камнями. Поверх камней лежала железная прямоугольная плита. Видимо, за ней вход. Я попытался подвинуть плиту собственными силами, но она оказалась слишком тяжелой даже для домантица Или, возможно, что-то с той стороны ее плотно держало. Но то, что за этой плитой есть проход, я не сомневался. А главное, теперь стало весьма любопытно, что же внутри и каким образом там оказалась баронесса Мари де Рей.